Глава 17. Летний галоконцерт фонда спасений животных Саутгемптон. Мэриан Фредди Люси Шарлотта, члены Комитета по сбору средств, а также весь персонал и волонтеры приюта фонда спасений животных Лонг-Айленда выстроились у входа во внутренний двор, впечатляющего поместья с конюшнями. Оно располагалось на площади 30 акров на берегу океана в Саутгемптоне ровно без 26 от величественных ворот на длинную гравийную дорогу вывернул «Шевроле Субурбан», и когда он остановился у дверей главного дома, с водительского сидения в образе деловитой деревенской девушки появилась «Карнелия легость Школа Гринвейл, Фокскрофт, Уитле. Детская профессиональная школа. Выцветшие желтые футболки, шортах Лили пулицер, шлепанцах, кардигане, небрежно накинутым на плечи. Она обошла внедорожник и открыла заднюю дверь, откуда высыпала целая свора собак. Здоровенный немецкий дог, такой же огромный Ньюфаундленд, Пиренейская горная собака, Джек Рассел, Вест Хайленд Уайт Терьер, Чихуахуа, две шавки неопределенной породы, спасенные от усыпления. А еще любознательная черная утка в количестве одна штука. «Я решила, что будет круто привести мою банду!» — крикнула Корнелия. Все ахнули при виде восхитительного зверенца, а дамы исправления, которая так щедро предложила для проведения мероприятия свою собственность стоимостью в сто миллионов долларов, и мэрия, надетая в пурпурное ципао, доставшаяся ей по наследству, подошли, чтобы поприветствовать вип-гостью. «Госпожа Гест, для меня большая честь видеть вас здесь. Сегодня наше скромное мероприятие стало самым популярным в городе из-за вас. Билеты разлетаются, как горячие пирожки». «Не знаю, как отблагодарить вас за помощь», — проворковала Мэриан. «Ой, о чем речь? Это все ваша заслуга. Я лишь приехала на вечеринку. Я безумно рада, что помогаю в таком благородном деле». «Могу я поинтересоваться, что тут делает утка?» — спросила Мэриан. «Это Лаки. Он считает себя псом и везде ездит вместе с остальными. Где я могу переодеться?» Корнели достала багаж из машины. Фредди в новом элегантном льняном блейзере «Этро» с бамбуковым принтом и льняных брюках в тон сделал шаг вперед. «Позвольте мне помочь вам с вещами». «Ты тот милашка, что раскрутил меня на участие в галоконцерте?» спросила Корнели, передавая ему свои сумки. «А то». «Да, это мой сын Фредерик». «А вот моя дочь Люси», сказала Мэриан. Люси в розовом драпированном коктейльном платье от Александра Ватье, стянутом на талии черным атласным бантом, вышла вперед и с легким благоговением пожала Корнели руку. «Какая вы великолепная семья!» промурлыкала Корнелия, а потом ее увели наверх в комнату для гостей, чтобы она приготовилась к выходу. В половине седьмого вечеринка была в самом разгаре. В этом году Мэриан выбрала китайскую тему, и гости в праздничных летних нарядах бродили по ухоженной территории в лучах призакатного солнца, подтягивая коктейли майтай и жуя восхитительные димсамы. Центральный двор превратили в сказочную страну ледяных скульптур, доставленных прямо из Харбина. Массивные павильоны, вырезанные изо льда и подсвеченные разными цветами, привезли самолетом непосредственно к мероприятию силами Изабель и Дольфи де Векки, которые, к сожалению, не смогли присутствовать на галоконцерте, так как проводили время вдвоем на озере Титикака. Между тем, высокие композиции из редких цветов, заключенных в глыбы льда японским художником Макото Адзумой, таяли в лучах вечернего солнца. Несмотря на потрясающий декор, больше всего публику привлекали, конечно же, животные, спасенные от жестокого обращения, и каждое из них было продемонстрировано в одной из роскошных конюшен. Это были ультрасовременные конюшни с климат-контролем и собственной люстрой. Все хохотали над очаровательными собаками, кошками и даже несколькими миниатюрными лошадьми, пытаясь решить, кого из них взять под опеку и за кого сделать ставку на благотворительном аукционе позже вечером. Менее чем за полчаса Карнели превратилась из деревенской простушки в икону стиля. Она вышла в центральный двор в мерцающем серебряном платье с открытыми плечами от Оскара де Лорента и оживленно болтала с гостями, пока китайские музыканты в шикарных белых шелковых смокингах исполняли шанхайский джаз 1930-х годов. Люся подошла к Карнели и робко протянула ей бокал. «Думаю, вам не помешает один из фирменных коктейлей. Вы непрерывно общались со многими людьми». «Как мило с твоей стороны!» «Благодарю!» «Насколько я понимаю, вы дружили с Энди Орхолом?» начала Люся немного испуганно зная, что среди друзей Карнели также числились Кит Харинг и Жан-Мишель Баске. Да, он был очень мил со мной. Надеюсь, вас не покоробит следующий мой вопрос. Просто я посещала ретроспективу Орхола в музее Уитни и не могла не заметить, что из всех культовых портретов знаменитостей, сделанных им на шелкографии, ваш был самым лучшим. И он был немного откровенным. — деликатно добавила Люся. «Я там топлес», — сухо сообщила Корнелия. «Да, это была его идея или вашей? «Мне было девятнадцать. Я хотела разозлить маму», — ответила Корнелия. Обе рассмеялись. Подбежал Фредди, он выглядел слегка растрепанным. «Люся, могу я украсть тебя на минутку?» «Можешь подождать секунду? Мы тут с Корнелией болтали?» «Ты правда нужна мне сейчас», — процедил Фредди сквозь тиснутые зубы. «Все хорошо?» — спросила Корнелия. «Лучше не бывает». Фредди одарил ее самый ослепительный из своих улыбок и потащил прочь Люси. «В чем дело?» — спросила Люси, внезапно встревожившись. Фредди отвел ее на кухню, где несколько кухонных работников, казалось, обнимали огромных собак Корнелии. Животные каким-то образом проникли в кухню, и теперь половина мини-бургеров с говядиной вагю, которые мы собирались подавать гостям, исчезла. «Вот дерьмо!» — воскликнула Люси хихикая. — Прекрати ржать, мне нужна твоя помощь, чтобы отогнать этих зверюк на площадку для выездки, пока мы не лишились всех закусок. Мамы Шарлотта уже забрали Вестхален, Туай, Терьера, Чихуахуа и утку. Люси храбро помогала справиться с большими собаками, и когда вся свора благополучно устроилась на роскошной крытой площадке для верховой езды, поспешила в туалет в главном доме, чтобы привести себя в порядок. Когда она стояла перед большим зеркалом над раковиной, пытаясь смахнуть тонну собачьей шерсти со своего праздничного платья, в вошла высокая аристократка лет семидесяти. «Привет, Люси!» Тепло поздоровалась она. Люси вскинула голову и с удивлением узнала свою соседку по Пятой Авеню. «Добрый вечер, мисс Феррер!» «Господи, что ты делала? Боролась с полярным медведем?» «Вообще-то это была Перенейская горная собака». «Давай помогу». «Нет, нужно это делать не руками. Куда эффективнее будет использовать сухие полотенца», — приговаривала мисс Феррер, мастерски очищая от шерсти драпировку на платье. «Ого, откуда вы знали, что это сработает?» «Я была фоторедактором в журнале Life более десяти лет, моя дорогая. На съемках нам приходилось решать все мыслимые и немыслимые проблемы». Это так мило с вашей стороны, что вы пришли на мероприятие по сбору средств, которые строила моя мама. Я не знала, что мама вообще кому-то из соседей рассказывала о предстоящем галоконцерте. Она и не рассказывала. Миссис Дзао постаралась убедить меня приехать на торжество. «Розмари здесь сегодня вечером?» Встревожилась Люся. «Я еще не видела ее, но, предполагаю, она придет». Как продвигается одобрение ее заявки на проживание в нашем доме? Люся знала, что не следует спрашивать, но ничего не могла с собой поделать. «О, я не могу об этом говорить, эти заявки строго конфиденциальны». «Извините». Мисс Феррер подалась вперед. «Но я скажу тебе строго между нами, твоя мать действительно нас удивила». «Чем же?» Люся немного занервничала. «Она отправила крайне фривольное рекомендательное письмо». «Правда?» Люся почувствовала внезапный укол страха. «Да, это было потрясающе веселое письмо. Блестящий розыгрыш. Я чуть не потеряла рассудок, читая его. Члены правления катались по полу. Кто знал, что твоя мама может быть такой юмористкой? Это как раз мне напомнило, что надо ее поблагодарить». Внезапно охваченная паника не только из-за того, что сейчас мама узнает про поддельное рекомендательное письмо, но и потому что весь ее план провалился, Люси выпалила. «Мисс Феррер, я думаю, вам следует кое-что узнать о Розмари Цао». «И что же?» «Она не таким кажется». «Что ты имеешь в виду? Разве вы не дружите?» «Я бы не назвала это дружбой. Розмари окучивала мою маму все лето. А как вы знаете, моя мама слишком вежлива по отношению ко всем и каждому». «Это так. Твоя мама и правда очень вежливая». Вам стоит знать, миссис Дзао, чересчур общительно, когда я впервые встретила ее в Италии, она рассказала мне о диких вечеринках, на которые ходила в Ланьку айфоне, сказала Люси, позволяя себе вольности в искажении правды. Что такое Ланьку айфон? Это район красных фонарей в Гонконге. Боже мой, Розмари была одной из девушек коля Сьюзи Вонг. Я не знаю, что это значит, но она постоянно таскалась на вечеринке. Была заядлой тусовщицей. «Даже представить не могу. Она кажется такой щепетильной и собранной. Мне по душе ее сдержанная элегантность». «Позвольте мне показать вам кое-что, мисс Феррер». Люся достала телефон и нашла групповое фото, которое сделала во время ужина с и по-пекински. Она навела фокус на розмари, блиставшей в одном из ее фирменных разноцветных кафтанов, расшитых блестками. «Это миссис Цзао?» Мисс Феррер недоверчиво уставилась на экран. Ага. Почему у нее на лице грим театра Кабуки? Это не грим, она обычно так выглядит. Быть не может. И эти рождественские украшения на шее. Это была тематическая вечеринка? Это обычный семейный ужин. И вовсе не рождественские украшения, мисс Феррер, а настоящие рубины и бриллианты. Именно так одевается Розмари, когда они ходят на собеседование в Совет правления кооператива. Как интересно. В этот момент в одной из кабинок Послышался шум воды, оттуда появилась Корнелия Гэст. Слегка улыбнувшись Люси и мисс Феррер, она быстро вымыла руки и вышла из уборной. Мисс Феррер продолжила. «Что ж, Люси, я поражена. Спасибо, что все это мне рассказала». «Не за что, мисс Феррер. Могу надеяться, что этот разговор останется строго между нами». «Разумеется. Я со всей серьезности отношусь к своим обязанностям». «Любая информация, переданная председателю правления, конфиденциальна». «Даже Май -Май не скажете?» «Конечно». Мисс Феррер потрепала Люси по руке и ушла. Люси облокотилась о раковину и издала стон. «Черт! Как долго корнель их подслушивала! Что она теперь подумает?» Собравшись с духом, Люси вышла из уборной и отправилась на поиски звездной гости. «Нужно как-то компенсировать ущерб». Она меньше всего хотела, чтобы у Корнелли сложилось о ней превратное впечатление. Войдя в гостиную, она столкнулась нос к носу с Розмари которая беседовала с мисс Феррер. «Только не это», — простонала себе под нос Люси. «Люси, а мы только что говорили о тебе», — сказала Розмари своим обычным жизнерадостным тоном. «Обо мне?» Люси запнулась, заметив, что Розмари по-прежнему придерживается нового образа и сегодня предстала на публике в изысканном сдержанном брючном костюме от Акрис, бледно-палевого цвета, украшенным потрясающе простым ожерельем из янтарных бусин. «Да, мисс Феррер, я вас оставлю на минутку. Мне нужно обсудить с Люси кое-что важное». «Конечно», — сказала мисс Феррер, приподняв бровь. Розмари и Люси прошли в соседнюю гостиную, и, усевшись на одно из кресел, Розмари с грустью посмотрела на Люси. «Итак...» Мне нужно, чтобы ты была со мной честна. Люси глубоко вздохнула, собираясь силами. Что случилось? Фредди и Джордж поссорились? О, слава богу, я уж думала, что мисс Феррер меня сдала. Фредди и Джордж не слышала, почему вы спрашиваете? Джордж отказался пойти со мной сегодня вечером. Фактически он не был в Эстхэмптоне уже два уикенда подряд. Обычно он не мог дождаться окончания рабочего дня в пятницу, а сегодня сказал, что у него слишком много работы. Но я не верю. Ну, может, у него и правда много работы. Она не знает, она не знает ни о чем, что между нами было. Странно, что он пропустил эти выходные, ведь он все лето предвкушал галоконцерт твоей мамы. Ты в курсе, что он нашел джаз-бан для нее? Это группа из отеля «Пис» в Шанхае. Джош доставил их в Нью-Йорк первым классом и заплатил за сегодняшнее выступление. Я понятия не имела. Зачем он так расстарался ради мамы? Он стал еще молчаливее обычного. Я чувствую, что-то не так, но не знаю, что могло случиться. Вот и решила, может, это связано с Фредди. Они так подружились. На днях они даже купались нагишом в каком-то пруду с бибом. Хотела бы я помочь вам, миссис Залл но пребывая в неведении, как и вы. «Что ж, если у тебя будет возможность поговорить с Джорджем, попробуй выяснить, что его беспокоит. Прошу». «Миссис Джал, я была бы рада помочь, но знаете, я на следующей неделе собираюсь в Монголию. Возможно, не вернусь до Рождества». «До Рождества?» — удивилась Розмари. «А Сесил едет с тобой?» «Простите, мне нужно кое-что сделать по поручению мамы до начала ужина». Промямлила Люси, вскочила с кресла и пули вылетела из гостиной. Она бродила по комнатам, внутренним дворам и конюшням, но нигде не могла найти Корнелию, и паника росла с каждой минутой. Корнелию нужно было перехватить до начала ужина. Наконец она обнаружила ее на крытой площадке. Корнелия сидела на земле и играла со своими собаками. «Привет, Корнелия», — прощебетала Люся. «О, привет!» — отозвалась Корнелия, — крепко поцеловав Олив своего Вестхайленда. «Мне жаль, что вас сослали сюда на сегодня, вы были непослушными песиками». «Я просто хотела объяснить», — запинаясь, проговорила Люси. Корнелия подняла голову и дипломатично улыбнулась. «Люси, это не мое дело. Тебе не нужно ничего мне объяснять». «Ладно, просто хотела сказать, что если вы услышали какие-то обрывки разговора, вырванные из контекста, то все на самом деле чуть иначе, чем кажется. «Все в порядке. Идем ужинать?» «Да, конечно». «Мне сказали, что ужин будет под навесом у океана». «Да, я вас провожу. Но я просто хотела, чтобы вы знали, на самом деле я пыталась помочь своей матери. Я стараюсь защитить ее от этой женщины». Корнелли отпустила терьера, встала и посмотрела на девушку в упор. «Люся, я действительно пыталась не вмешиваться в твои дела». Но, похоже, ты никак не успокоишься. Кого мы здесь обманываем? Ты очерняла ту даму, развернув тотальную клеветническую кампанию. Я не живу в вашем доме. Не знаю никого из этих людей. И меня это действительно не волнует, но, пожалуйста, прояви немного самоуважения и перестань пытаться меня обмануть. Потому что единственный человек, которого ты обманываешь, ты сама. И, судя по всему, единственное, чего ты добьешься, разозлишь свою мать. Корнелия повернулась и ушла, оставив Люси с пылающим лицом, лишившуюся дары речи.